Глава двенадцатая. Над люками. На другой день они встретились в опере. На её пальце по-прежнему блестело золотое колечко. Она была тихой и какой-то умиротворённой. Когда она спросила его о планах на будущее, он рассказал, что полярная экспедиция должна отправиться раньше намеченного срока. И что через 3 недели, самое позднее через месяц, он покинет Францию. Она весело с радостью заговорила об этом путешествии, сказала, что это будет его первый шаг к будущей славе. Когда же он ответил, что славы без любви не имеет для него никакой ценности, она назвала его ребёнком и добавила, что все его неприятности скоро пройдут. Как вы можете, Кристина, с такой лёгкостью говорить о таких серьёзных вещах? Возможно, мы никогда больше не увидимся. Я могу погибнуть во время этой экспедиции. Я тоже могу умереть, просто сказала она. Она больше не улыбалась и не шутила. Она казалась чем-то озабоченной, и вдруг её глаза неожиданно загорелись, как будто она что-то вспомнила. О чём вы думаете, Кристина? Я думаю о том, что мы больше не увидимся. Эта мысль приводит вас в такой восторг? И что через месяц нам придётся распрощаться навсегда? Но мы можем обручиться и дать слово ждать друг друга. Она прикрыла ему рот ладонью, молчить. Рауль, об этом не может быть и речи, вы же отлично знаете. и мы никогда не поженимся, и это решено. Казалось, она с трудом сдерживает неожиданно охватившую ее радость, а когда она по-детски захлопала в ладоши, Рауль с беспокойством посмотрел на нее. «Впрочем», — снова заговорила она и подала юноше обе руки, словно вдруг решила сделать ему подарок, «впрочем, раз уж мы не можем пожениться», Можно устроить хотя бы помолвку. И никто, кроме нас, не будет знать об этом, Рауль. Бывают же тайные браки. Почему же не быть тайным помолвком? И так решено, мы помолвлены, мой друг. Через месяц вы уезжаете, и я всю жизнь буду счастлива, вспоминая об этом месяце. Эта мысль привела ее в восторг. Потом она снова стала серьезной. «Это будет счастье, которое никому не принесет ничего плохого», — сказала она. Рауль просиял, и при исполненной восторга захотел немедленно осуществить ее идею. Он склонился перед Кристиной с неожиданной для себя покорностью и воскликнул. «Мадемуазель, я имею честь просить вашей руки». «Да они обе уже у вас, дорогой мой жених». «О, Рауль, как мы будем счастливы! Мы будем играть в жениха и невесту!» «Погоди же, — подумал Рауль, — не пройдет и месяца, как я заставлю тебя забыть об этом голосе, а еще через месяц ты согласишься стать моей женой, а пока да здравствует игра!» Это была самая прекрасная игра в мире, и они отдавались ей, как малые дети, какими в сущности и были. «О, Рауль, как мы будем счастливы! Мы будем играть в жениха и невесту!» Ах, какую милую чушь говорили они друг другу, какие произносили клятвы! Мысль о том, что через месяц эти клятвы ничего не будут значить, приводила их в замешательство, которым они наслаждались с каким-то извращённым восторгом, впадая то в беззаботный смех, то в слёзы. Они играли в эту игру, как другие играют в мяч, только перебрасывали друг другу свои сердца, Поэтому приходилось быть очень-очень ловкими и осторожными, чтобы не уронить их при этом. Однажды шёл восьмой день их обручения, сердце Рауля не выдержало, и юноша неожиданно заявил: "Я не поеду на северный полюс". Кристина, которая по своему опыту не думала о такой возможности, вдруг обнаружила всю опасность этой жестокой игры и горько пожалела о том, что затеяла её. Но не сказала Раулю ни слова и ушла домой. Это случилось после обеда в её артистической, где они встретились и устроили себе настоящее пиршество: три пирожных, парочка стаканов портвейна и букетик фиалок на столе. В тот вечер она не пела, и он не получил обычного письма, хотя они положили себе писать друг другу каждый вечер в течение этого месяца. На другое утро он побежал к матушке Валериюс, которая сказала ему, что Кристины нет дома уже второй день. Она ушла накануне вечером в 5 часов, предупредив, что вернётся не раньше, чем послезавтра. Потрясенный Рауль страшно разгневался на старушку, которая сообщила ему это известие с удручающим спокойствием. Он попробовал вытянуть из нее еще что-нибудь, но она больше ничего не знала. «Это секрет Кристины», — заявила она, подняв при этих словах палец с трогательным и торжественным жестом, который призывал к молчанию и одновременно заключал в себе утешение. — Ах, вот как! — взорвался Рауль и стремительно выскочил из комнаты. — Да, наша матушка Валериус — надежная защита для молодых девиц, — бормотал он, спускаясь по лестнице. — Но где же Кристина? Два дня. — Целых два дня украдено из их такого короткого счастья, и все по ее вине. Неужели она забыла, что он скоро должен уехать? А если он твердо решил не уезжать, зачем сказал об этом так рано? — Ах, вот как! — сказал об этом так рано. Теперь он обвинял себя в неосторожности и был самым несчастным из людей в продолжении 48 часов, после чего Кристина объявилась так же неожиданно, как и исчезла. Она появилась в день своего нового триумфа. После того достопамятного случая с жабой Карлотта больше не выходила на сцену. В её сердце поселилось жуткое предчувствие нового провала, которое парализовало её волю. Опера-свидетельница её необъяснимого позора стала ей ненавистна. Она под каким-то предлогом разорвала контракт, и в тот же день Кристину уговорили занять вакансию. В еврейке её ждал сумасшедший успех. Разумеется, виконт присутствовал на спектакле и был единственным, кто страдал посреди всеобщего восторга. потому что на пальце Кристины было всё то же золотое обручальное колечко. Сегодня она снова надела это кольцо. Но не ты подарил его, она снова отдала всю свою душу и опять отдала её не тебе. Такие слова прошептал на ухо юноше чей-то неслышный голос. Потом тот же вкрадчивый голос продолжал: "Если она не расскажет, чем занималась эти 2 дня, Если не скажет, где скрывалась, пойди к Эрику и спроси у него сам. Он бросился за кулисы и встал на её пути. Она увидела его, кажется, даже обрадовалась и пробормотала быстрее: "Идём-ка быстрее". И увлекла его в артистическую, не обращая внимания на толпу поклонников новой звезды, которые недоуменно перешёптывались перед закрывшейся дверью: "Ах, какой скандал!" Рауль опустился на колени, клятвенно пообещал, что скоро уедет и умолял не лишать его больше ни единого часа из того недолгова счастья, которое им оставалось. Она расплакалась. Они обнялись безутешно, как брат с сестрой, которых недавно постигло неожиданное горе и которые встретились, чтобы оплакать дорогого обоим покойника. Вдруг она вырвалась из нежных и робких объятий юноши и прислушалась к чему-то слышному только ей. Потом молча указала Раулю на дверь. Когда он был на пороге, она сказала, но так тихо, что Викон скорее угадал, чем услышал её слова. До завтра, дорогой мой. И будьте счастливы. Знаете, сегодня я пела для вас. На следующий день он почувствовал, что прежнее очарование их сладкой лжи исчезло. Они молча с грустными глазами сидели в артистической, не зная, что сказать друг другу. Рауль изо всех сил сдерживался, чтобы не крикнуть: "Я ревную, неужели ты не видишь, как я ревную?" но она всё же услышала эти слова. Потом она сказала: "Пойдёмте прогуляемся на свежем воздухе". Рауль сначала подумал, что она предлагает ему загородную прогулку подальше от этого тяжёлого мрачного здания, которое он теперь ненавидел как собственную тюрьму вместе с её неусыпным стражем-тюремщиком по имени Эрик. Однако она привела его на сцену и усадила на дощатое основание фонтана, где они долго сидели в обманчивом покое декораций, установленных для предстоящего спектакля. Держась за руки, они бродили по пустынным аллеям сада, где к высоким сводам тянулись деревья, подрезанные умелой рукой декоратора, деревья навсегда лишённые живого неба, цветов, живой почвы. обречённые никогда больше не вдыхать другого воздуха, кроме спёртой атмосферы театра. Юноша избегал задавать ей вопросы, потому что сразу понял, что она на них не ответит, а по напрасцу мучить её он не хотел. Время от времени в отдалении проходил пожарный, поглядывая издали на их меланхолическую идиллию. Иногда она храбро пыталась обмануть и себя, и своего спутника фальшивой искусственной красотой, созданной человеческим воображением. Ей казалось, что природа не способна сотворить эти ярчайшие цвета, эти необыкновенные формы. Она с восхищением оглядывала все, что их окружало, а Рауль нежно сжимал ее пылающую руку. «Смотрите, Рауль, — говорила она, — это сцена, — в этих деревьях, эти кусты, эти роскошные декорации, видели самую возвышенную, неземную любовь, созданную поэтами, которые стоят намного выше обычных людей. И наша любовь, Рауль, тоже живёт здесь, ибо она так же выдумана, она такая же иллюзия. Увы. Рауль не отвечал, и тогда она заговорила снова. «Любви на нашей земле слишком неуютно. Давайте же унесем ее на небеса. Вы увидите, как там все легко и просто». И она повела его еще выше, выше искусственных облаков, висевших посреди живописного беспорядка колосников, Она доводила его до головокружения, бесстрашно перебегая по хрупким мостикам арок и сводов, посреди тысяч веревок и канатов, соединенных с бесчисленными шкивами, лебедками, барабанами, посреди настоящего леса, ажурных снастей и мачты. Она с удовольствием наблюдала его тревогу и бросала ему с очаровательной гримасой. «Эх вы, а еще моряк!» Потом они сошли на твёрдую землю и оказались в каком-то коридоре, который привёл их в просторный зал, искрящийся смехом, танцами и детской радостью, прерываемой строгим окликом: "Пловнее, плавнее, девочки, следите за носком". Это был детский танцевальный класс, где занимались девочки от 6 до 10 лет. уже в декольтированных корсажах, в воздушных пачках, в белых панталончиках и розовых чулочках. Они изо всех сил, до изнеможения, перебирали своими худенькими, болевшими от усталости ножками, в надежде, что когда-нибудь получат отдельную партию, маленькую, но уже самостоятельную роль, а со временем, может быть, сделаются прима-балеринами и будут жить в роскоши. А пока Кристина раздавала им конфеты, В другой день она привела его в одно из помещений своего дворца, наполненное мишурой, рыцарскими доспехами, копьями, щитами и плюмажами, и будто полководец на параде обошла ряды неподвижных, но по-прежнему воинственных, запыленных призраков. Она обращалась к ним с ласковыми словами, утешала их и обещала, что они еще выйдут на сцену, Увидит ослепительные спектакли и услышит восхитительную музыку. Она делала смотр своей империи иллюзий, огромной, простиравшейся на 17 этажах и населённой полчищами персонажей. Она проходила мимо них как добрая королева, одаряющая милостями своих подданных. Она заходила в пыльные кладовые и мастерские, давала мудрые советы работницам, которые кроили и шили богатые одеяния для героев будущих спектаклей. Жители этой страны были искусны во всём, от сапожного ремесла до ювелирного дела. Все не любили Кристину, так как ей были интересны и горести, и маленькие слабости, и капризы. Ей были известны глухие уголки, где тайно обитали дряхлые супружеские пары. Она стучала в их двери, знакомила их с Раулем, представляя его как сказочного принца, который просит её руки. И оба, присев на что придётся, слушали бесконечные причудливые легенды оперы с таким же вниманием, с каким когда-то в далёком детстве слушали старые бритонские сказки. Эти старики ничего уже не помнили, кроме того, что касалось оперы. Они жили здесь, казалось, целую вечность. То и дело сменявшиеся директора и администраторы не подозревали о их существовании. Дворцовые перевороты и революции не задевали их. За толстыми стенами театра проходила жизнь, творилась история Франции. Они даже не замечали этого. Так проходило драгоценное время, когда они были вместе и за своим интересом к внешнему миру пытались спрятать друг от друга и от самих себя то единственное, чем были полны их сердца. Только иногда Кристина, которая обычно вела себя более разумно и казалась сильнее, чем Рауль, неожиданно теряла спокойствие и начинала нервничать. Она то принималась веселиться без всякой причины, то вдруг резко останавливалась, И сильно сжимала Раулю руку своей внезапно похолодевшей рукой. При этом глаза её перебегали с одного предмета на другой, будто следили за ускользавшими таинственными видениями. И потом она куда-то тащила его за хлёбовые с нервным смехом, который часто заканчивался слезами. В такие минуты Раулю хотелось растермашить её, расспросить обо всём, хотя он обещал не делать этого. Однако ещё не успев задать первый вопрос, он уже слышал её будто в горячке произнесённые слова: "Ничего, клянусь вам, ничего нет". Как-то на сцене, когда они проходили перед открытым люком, Рауль склонился над тёмной бездной и сказал: "Вы показали мне верхние этажи своей империи, Кристина, а внизу, где, как говорят, творятся странные вещи, Мы ещё не были. Может быть, спустимся туда? Услышав такие слова, она обхватила его руками, будто боялась, что он вот-вот провалится в чёрную дыру, и с дрожью в голосе прошептала: "Ни за что я вам запрещаю ходить туда, и потом это не моё. Всё, что под землёй, принадлежит ему". Рауль пристально посмотрел в её глаза и хрипло спросил: "Значит, он живёт в подземелье?" "Я вам этого не говорила. Откуда вы взяли? Знаете, Рауль, иногда мне кажется, что вы сходите с ума. Вечно вам чудится что-то необычайное. Пойдёмте отсюда". И она силой увела его. Хотя он никак не хотел уходить от люка, так притягивало его это бездн. Вдруг люк со стуком захлопнулся. Да так неожиданно они не заметили никакой руки, которая могла это сделать, что оба вздрогнули и застыли на месте, будто оглушенные. «Это не он?» — тихо спросил Рауль. Она покачала головой, но в ее лице не было никакой уверенности. «Ничего, кроме озабоченности. Нет-нет. Это рабочие, которые следят за люками». должны же они и заниматься чем-нибудь, а не открывают и закрывают их просто так без всякой причины, просто чтобы проводить время, как швейцары у дверей. А если это он? Да нет же нет. Люк закрылся сам по себе, а он сейчас работает. Вот как? Он работает? Да не может же он открывать и закрывать люки и в то же время работать. Нам не о чем беспокоиться. При этом она вздрогнула. Что же это за работа? О, это нечто ужасное. Когда он над этим работает, он ничего не видит, не ест, не пьет, даже не дышит. Целыми днями и ночами, как живой трупп. и у него нет времени забавляться с люками. Она снова вздрогнула и немного наклонилась в сторону люка, будто прислушиваясь к чему-то. Рауль молчал. Теперь она попасался, что звук его голоса может спугнуть её, остановить слабый поток её первых робких признаний. Она по-прежнему держала его за руку. А если это он Вздохнула она, и тотчас замолчал. Вы его боитесь? нерешительно спросил Рауль. Да нет же, нет, сердито ответила она. Юноша почувствовал к ней невольную жалость, как к впечатлительному ребёнку, который всё ещё находится во власти недавнего дурного сна. Не бойся, ведь я же здесь, твердил он про себя, и жест его, сопровождавший невысказанные слова, получился угрожающим. Кристина с удивлением взглянула на него, как смотрят на бесстрашного, но в сущности бессильного рыцаря. Она обняла Рауля, как старшая и нежная сестра, признательная за то, что брат, слабый и наивный брат, собирается защитить её от опасности. Рауль понял и покраснел от стыда. В конце концов он чувствовал себя таким же слабым, как она. Она только делает вид, что не боится, а сама дрожит от страха и упорно оттягивает меня от люка, подумал он, и это было правдой. На другой день и в последующие дни они унесли своё целомудренное чувство под самые крыши, подальше от люков. Да беспокойство Кристины не проходило. Однажды она пришла с опозданием, и её лицо было таким бледным, а в покрасневших глазах билась такая отчаянная тоска, что Рауль решился на крайнюю меру и объявил ей, что отправится к северному полюсу только в том случае, если она откроет тайну голоса. Замолчите, «Ради всего святого замолчите, если бы только он вас слышал, бедный мой Рауль!» И ее испуганные глаза забегали по сторонам. «Я вырву вас из его власти, Кристина, клянусь вам, и вы больше не будете думать о нем!» Возможно ли это? Она опрометчиво позволила себе это сомнение и тут же потащила юношу на самый верхний этаж здания, туда, где они будут далеко-далеко. от ужасных люков. Я спрячу вас в таком месте, где он никогда не додумается искать вас. Я спасу вас и только после этого уеду, потому что вы поклялись никогда не выходить за меня замуж. Неожиданно Кристина крепко обняла его, потом снова с тревогой огляделась вокруг. "Выше", проговорила она, ещё выше И опять потащила его наверх. Он с трудом поспевал за ней. Скоро они оказались под самой крышей в настоящем лабиринте конструкций и балок. Они пробирались между аркбутанами, стропильными опорами, каркасными стенками, скатами. Они перебегали от балки к балке, как в лесу между деревьями с чудовищно толстыми стволами. Но, несмотря на всю осторожность, с какой Кристина поминутно оглядывалась назад, она не заметила тени, которые следовало за ними, не слышно, как и подобает настоящей тени, которая застывала, когда они останавливались, снова двигалась вместе с ними и производила шума не больше, чем положено тени. Рауль также ничего не заметил. Когда рядом была Кристина, его ничто больше не интересовало.